Глава тридцать шестая. Прибежище. Тихое утро. Медитация окончена. За окном красовалось солнышко. но я позавтракала, уселась на диван полистать ленту в Инстаграм и остановилась на рекламном объявлении. Программа «Основы тантры и дзогчена». Открыт новый набор на первый курс. Рядом с текстом круглое лицо мужчины, смуглая кожа, лысый, улыбается и прищуривается. Слово «дзогчен» такое занозистое в произношении заинтриговало на Нею. Школа предлагала трехлетнюю программу обучения в традиции пятой ветви буддизма «Юнг-друнг-бон». Нея позвонила узнать, как записаться, и отложила на подумать. Когда объявление попалось второй раз, Она записалась. Обучение стоило недорого, но денег у Неи не было совсем. За продукты интернет и телефон она расплачивалась остатками ежемесячных платежей после списания процентов с трех кредитных карточек. В сделке сторона отца получила устойчивый перевес за счет поддержки курирующей организации в Москве. Право отца на долю зарегистрировали однако надлежащее оформление договора купли-продажи требовало внесения изменений в сопроводительную документацию и предстояли долгие согласования в различных инстанциях. Нее оставалось попытаться взять шестой кредит без справки с места работы и в ситуации длительного отсутствия пенсионных отчислений затея казалась безнадежной. нея обратилась в два банка, в одном отказали. В другом действовала программа лояльности при условии, что Нея заплатит солидную страховую премию, кредит могут выдать по паспорту. Она согласилась, и деньги ей дали. Много. Выйдя из отделения банка на холодный ветер, она не подпрыгивала и не ликовала. Отошла в сторону и долго смотрела вдаль остекленевшими глазами, вкушая, каково это, когда покоряются моря. Взвесив подросшую долговую нагрузку, чуть приуныла, но решила таки отметить грандиозное событие и слопать вегетарианские оливье в любимом кафе «Джаганнат» по соседству. Вегетарианская сеть ресторанов и магазинов. Дисциплина в школе была строгая, но формальности сведены к минимуму. Переодеваться в ритуальную одежду, наносить на себя символы принадлежности к традиции Распространять духовную литературу или иначе выражать свою преданность избранному учению не требовалось. Принятие прибежища в этой традиции не обязывало отрекаться от других, и Нея могла продолжать почитать Шиву. Единственными необходимыми атрибутами обучения на начальном этапе были учебники, только что напечатанные, с гладенькой матовой обложкой. Организационная ясность... Системный подход к учебному процессу в купе с демократизмом и ставкой на сознательность учеников подходили характеру ней Она прижилась. По программе было запланировано 4 ретрита в год, каждый по 2 недели. В перерывах между ними самостоятельная практика. Занятия проходили в просторном зале в центре Москвы. Первые ряды учеников сидели на полу, другие на стульях. Учитель на возвышении у стены. Справа от него блистал большой алтарь, накрытый красным атласным пологом и другими разноцветными тканевыми полотнами с традиционным тибетским узором. На алтаре стояли медные чаши с водой и молоком, вазы с цветами и статуэтки божеств в центре. Стена за алтарем была увешана красочными тханками. С утра до вечера в подсвечниках горели свечи. Игра бликов пламени на блестящей поверхности статуэток оживляла божеств и все вокруг. Нея подолгу смотрела над ханки на божеств и чувствовала с ними связь. Восприятие ритуальной атрибутики вживую, так что можно было прикоснуться, вселяла благоговейный трепет и приобщала к практике. Учитель говорил по-тибетски, переводчик переводил на русский. Нея игнорировала некоторые идеологические разногласия этой традиции и тех, в которые успела вникнуть, и наставления учителя беспрепятственно заполняли пробелы по существу, срастаясь с прежним опытом Неи в целое. Первые полгода нужно было много простираться, начитывать мантру прибежища, раскаяния, породить просветленный настрой и выполнять другие предварительные практики, чтобы очистить тело, речь и ум, от кармических загрязнений и заложить фундамент для основных стадий обучения. Приятные медитативные переживания, расслабленности и умиротворенности, такие желанные и почитаемые среди одухотворенных материалистов, считались потенциальным препятствием. За них легко уцепиться, лелеять, неосознанно вскормить эго и накопить еще больше омрачений. На третьем ретрите Нея приступила к изучению того, что из себя представляет и как работает человеческий ум. В момент введения в природу ума через прямую передачу от учителя впала в оцепенение, уставившись в пространство. «Мне вот интересно, что с Неей происходит?» Слышала она со стороны от одногруппников во время перерыва. «Может, нам тонк?» «Не, не похоже». Нея и сама не знала, что это. С потоком слов учителя ее вынесло в спонтанно распахнувшееся пространство пустоты, на задворках которого она блуждала большую часть времени. В своих медитациях, отброшенная раз за разом после кратковременного продвижения в глубь Но сегодня в темноте неопределенности разлилась светоносность, будто в недрах сознания Неи взорвался сгусток ясности, И всюду до бесконечности воцарилась прозрачность. Как можно воспринимать прозрачность, когда ничего нет? А прозрачность есть. Переживание было таким сильным и всепоглощающим, что отбило всякую охоту рефлексировать, говорить и двигаться. Как вовне, так и внутри. Необходимость искать в этой бескрайней и сияющей пустоте что-то еще иссякла. Хотелось просто оставаться как есть. «Нэя, ты в порядке?» — спросил сосед справа. Что-то внутри неи сознающее всё происходящее, сочло вопрос не столь важным, чтобы отвлекаться и шевелить языком. Но на глазах внезапно выступили слёзы. нея не переживай ты так. Всё будет хорошо». В полголоса принялся утешать сосед. Хм. «Он думает, я расстроен? Эх, видел бы он сейчас то же самое» промелькнуло где-то в просторах ее ума. Зазвучал колокольчик, оповещающий о начале второй части лекции, и вслед за ним вступительные молитвы. Найти Энеи постепенно отступила, оставив долгое послевкусие от соприкосновения с трансцендентным освобождением и ясным восприятием всего сущего. Она задумалась. Если в мире что-то более драгоценное, на что она согласилась бы поменять это переживание, и даже собственная жизнь не показалась стоящей. Дальше больше. наставление о преобразовании пяти ядов сознания в пять мудростей хоть и были знакомы, но понимание через прямую передачу от учителя шло из сердца и было несравненно глубже. Полагалось преобразить, неведенье во всеохватывающую и всепроникающую мудрость, страсть, привязанность, зависимость, жадность в различающую, ненависть и гнев в подобную гордыню в мудрость равностности, зависть во всесвершающую мудрость. Знание методологии медитативных практик пополнилось детальным перечнем 35 ошибок. Нея поняла, обо что до сих пор спотыкалась и с большим энтузиазмом восприняла наставление о способах устранения изъянов. Все вместе означало хорошие шансы прийти к устойчивости, в постижении и развить способность к интеграции. К чему больше не сомневаясь, Нея и приступила. За несколько месяцев проскочила палеозой и попала в мезозой, эпоху динозавров и первых млекопитающих. Духовная практика больше не была сумасбродным занятием заплутавшей в миру фантазёрки, сославшей себя на дикий остров, разделённый с материком обиходной жизни морской пучины Материк, море и остров объединились в анклав, населённый и развивающийся.